Глава 4. Воскресенье. 29 сентября. Юхан стоял на солнце перед входом в отель и курил, пока Анна принимала душ. Они собирались отправиться в обратный путь только в 5 часов, и он старался с максимальным удовольствием использовать оставшееся время. Он пытался прочувствовать всем телом каждую затяжку, которую делал сейчас. Собирался даже запомнить автомобили, проезжавшие по дороге. Синий, красный и зеленый, черный. Все имело какое-то значение. Во всяком случае, так ему казалось. Все вокруг представлялось ему невероятно прекрасным. И он считал необходимым фиксировать каждую мелочь, чтобы потом выудить этот день из памяти при первой необходимости. Ведь именно сегодня начиналось что-то новое. Какая-то совершенно другая жизнь. Он не осмелился спросить Анну о том, как обстояло дело с Магнусом. Ему, конечно, не нравилось, что она еще не подняла вопрос о разводе, но он не хотел давить на нее. Зато, пожалуй, ему следовало подумать о новом жилье для себя. Хотя он пока и не собирался покупать собственную квартиру. Все равно через несколько месяцев они съедутся с Анной и будут подыскивать уже что-то действительно просторное. Насколько он понимал, она хотела обосноваться где-то вместе с детьми, прежде чем они начнут налаживать совместную жизнь. Во всяком случае, она говорила именно так. «Все будет хорошо», — сказал сам себе Юхан и посмотрел на проезжающий мимо серебристый автомобиль. Ему следовало больше обращать внимание на детали, на всякие приятные мелочи, например, на то, как блестит на солнце только что промчавшаяся по дороге машина, ценить то, что дарит ему жизнь. Куда ни кинь взгляд, везде можно найти что-то красивое. И сейчас, когда у Юхана появился шанс начать новую жизнь, ему нужно было научиться обращать внимание на такие вещи. Не заниматься самокопанием — и не забивать голову всевозможными проблемами, а стараться находить во всем что-то хорошее. А еще следовало начать посещать тренинги, где учат, как сделать свою жизнь счастливой, и заниматься прочими приятными вещами, о которых обычно болтала на работе София, когда, конечно, осмеливалась открыть рот. Он погасил окурок, установленный немного в стороне от входа пепельницы, и решил сразу же достать еще одну сигарету. По привычке он с опаской поглядывал по сторонам, когда курил. Марта просто взбесилась бы, если бы застала его за этим занятием. Он заметил, как на протяжении всего утра Анна то и дело погружалась в свои мысли и выглядела обеспокоенной. Скорее всего, это было как-то связано с Сикстоном. Йохан успел хорошо узнать ее и понимал, что стоит подождать, пока она первой не заговорит об этом. Анна предпочитала сама справляться с трудностями, И это ему в ней очень нравилось. Именно с таким человеком он хотел бы разделить свое будущее. Ему вряд ли стоило опасаться постоянных бурных ссор из-за мелочей и неконтролируемых эмоциональных взрывов со всеми вытекающими из них последствиями. Юхан не любил конфликтов. Он всегда чувствовал себя виноватым, о чем бы ни шла речь. Анна была прекрасным человеком. По-настоящему прекрасным. Она всегда заботилась о других относилась к тому типу людей, с которыми можно говорить обо всем на свете, без исключений. Она умела слушать людей, а он умел слушать ее. В отличие от Марты, она, казалось, была целиком и полностью поглощена исключительно собственной внутренней жизнью. Ей никогда особо не требовалась компания. Она часто с головой погружалась в свои мысли и могла, сидя на диване, долго смотреть в одну точку перед собой ничего не видящим взглядом. Ему вдруг стало интересно, как же так у него все вышло с женой? Почему Марта стала столь безрадостной? Может, все опять из-за него? Или на ней так сказались неудачные попытки Эко? Как-то он попробовал поговорить об этом с женой и даже предложил ей сходить к психотерапевту. Но тогда она расстроилась и разозлилась, И с тех пор Юхан никогда больше не поднимал подобные темы. Отчужденность постепенно прописалась в их маленьком домике. Незаметно они стали совершенно чужими друг другу, хотя и продолжали жить под одной крышей. Но никто из них, казалось, не собирался решать возникшую в отношениях проблему. Сам Юхан начал заниматься бегом, пытаясь как-то успокоить метущуюся душу. В результате его физическая форма улучшилась, И пусть это никак не отразилось на Марте, он почувствовал, что его собственное настроение пошло в гору. А потом он встретил Анну. Как раз тогда, когда с горечью пришел к выводу, что любовь и страсть, о которых так много говорили другие, похоже, ему испытать не доведется. И что эти чувства, пожалуй, удел тех, кто изначально не умел владеть собой. Короче говоря, конченых безумцев. А потом все изменилось. Он сделал затяжку и почувствовал, что пальцы уже начали пахнуть табаком. Это ему не нравилось. Но он знал, что Анна вряд ли станет ворчать из-за такой ерунды. Йохан плохо представлял, какой будет их жизнь, когда они съедутся. Конечно, дело не в отношениях. Здесь, с его точки зрения, все могло быть только хорошо. Его волновал вопрос с детьми. Вот что его тревожило по-настоящему. Как он справится с ролью отчима? Сумеет ли найти общий язык с Сикстеном? А вдруг он им не понравится? А что будет, когда они достигнут переходного возраста? Жизнь тогда может превратиться в самый настоящий кошмар? Им будет не просто управляться с двумя подростками, которые наверняка станут обвинять в разводе родителей и мать, и его самого. Да и Магнус может начать настраивать детей против них. Считал ли Юхан себя готовым к такому развитию событий? «Ну да, пожалуй. Ради Анны он был готов на все. Ведь она была идеальной. Ее темно-карие, почти черные глаза притягивали как магнит. Их цвет особенно ярко подчеркивала огненно-красная губная помада, которой она красилась, отправляясь на вечеринки. В первый вечер, когда они только познакомились, она, по мнению Юхана, выглядела настоящей дикаркой, что, в принципе, соответствовало истине». И оба они тогда прилично напились. Так все и началось. Потом они созвонились, обоих мучило страшное похмелье, затем встретились снова и снова, после чего им следовало бы взять себя в руки, но ничего не получилось. Хотя нет таких вещей, которым при желании нельзя положить конец. «У тебя здорово получается задавать вопросы», сказала она в какой-то момент, И это, пожалуй, соответствовало истине. Однако причина была не в его природной любознательности, а в том, что ему особо нечего было рассказывать о себе. Во всяком случае, по сравнению с ней. Он никогда не был по-настоящему счастлив и никогда не встречал такую спокойную женщину. Анна успевала все. Она читала значительно больше, чем он. Видела все новые фильмы, постоянно ходила на концерты, даже пробовала наркотики. Не тяжелые, конечно, и вообще она жила той жизнью, которую он хотел бы иметь в молодости. Но в итоге она смогла разглядеть в нем что-то особенное, полюбить его. И это стало пока наиглавнейшим событием в жизни Юхана. До их знакомства он чувствовал себя никчемным, если не считать начального этапа жизни с Мартой. Но ведь жена была еще и его первой девушкой, Поэтому чувство новизны в отношениях с Анной действовало на него опьяняюще. Но только благодаря Анне он подумал, что и сам не так уж плох. Она, конечно, не воскресила его от смерти. Такое утверждение звучало бы смешно. Но если говорить на чистоту, Юхану именно так и казалось. Во всяком случае, Анна разбудила в нем интерес к жизни. С ее помощью он понял, что может стать иным, гораздо лучше, И ужасно гордился тем, что поговорил с Мартой и тем самым положил начало совместному проекту Юхан и Анна. И сейчас он не мог нарадоваться жизни. Можно попросить сигарету? Это был священник. Мыслями Юхан улетел так далеко, что не заметил, как святой отец подошел к нему. Почему бы и нет? Это ведь сущая ерунда по сравнению с тем, о чем люди просят в церкви. — ответил он и улыбнулся. Священник покачал головой. Сейчас он был одет в кожаную куртку, из-за чего сильно напоминал рокера, а вдобавок еще и в футболку с надписью «The Q, которая вроде бы не считалась христианской группой. «Я никогда не слышал их», — сказал святой отец, кивая на футболку. Юхан, извиняющий, пожал плечами и протянул ему пачку и зажигалку. «Держите», — сказал он. Я не думал, что священники курят. Похоже, я просто хочу чуть раньше встретиться с Создателем, ответил святой отец и взял одну сигарету. Наверное, это не такое уж странное желание, если вспомнить, что из себя представляет наш мир. Он прикурил и сделал затяжку. Чем вы занимаетесь здесь? Спросил Юхан. Веду курсы по изучению Библии. Рассказываю заблудшим душам о Спасителе. «Звучит интересно», — заметил Юхан. «Мои проповеди зачастую довольно скучные, честно говоря. Да и проблемы, с которыми люди сталкиваются, по большей части довольно заурядные, типичные для среднего класса, уже набившие оскомину», — ответил священник, и на его лице появилось некое подобие улыбки. «Воистину, на небесах будет мало веселого», — добавил он. «Вам следовало бы тогда собирать других людей». «Пьяниц, например», — сказал Юхан. «Пожалуй», — рассмеялся священник, «вот их-то точно следовало бы наставить на путь истинный». «А что вы сами здесь делаете?» «Грешу», — признался Юхан, и собственный ответ показался ему немного вызывающим. «Добавляете Богу работы?» — спросил священник. «Да, как будто у него и без меня недостаточно дел». Порой приятно заняться мелкими проблемами, — заметил священник, — в качестве развлечения. «У нас роман», — признался Юхан, сам не понимая, почему сказал это. Он надеялся вызвать в священнике какую-то реакцию, но святой отец просто немного удивленно смотрел на сигарету, как будто никогда прежде ее не видел. «Пора завязывать с курением». Пробормотал он, скорее обращаясь к самому себе, чем к собеседнику. В одной сигарете ведь нет ничего страшного, пожал плечами юхан. Вы говорите, как мой психотерапевт. И как долго он продолжается? Спросил священник. Прилично, ответил Юхан. Примерно год. И все идет нормально. Да, хотя я собираюсь развестись с женой. И Анна. Он почувствовал себя предателем, когда произнес ее имя. Словно устыдившись своего греха, он оскорбил ее. А ведь ни она сама, ни их отношения и осуждения не заслуживали. «Ну, она здесь, со мной. И что с ней?» «Она тоже разведется. Скоро». «У вас есть дети?» — спросил священник. «Только у нее. Надеюсь...» «Все будет хорошо». Святой отец выглядел немного обеспокоенным, и это разозлило Юхана. «Зачем надо было заражать своим дурным настроением и сомнениями других? Люди ведь постоянно расходятся. Это столь же естественно, как очки, которые с возрастом требуются почти всем». «Извините», — сказал священник, заметив, что Юхан помрачнел. «Я не хотел расстраивать вас». «Но если вам когда-нибудь понадобится с кем-то поговорить, вот моя визитка». Он протянул кусочек картона, выглядевший очень скромно и, скорее всего, стоивший дешевле, чем те, которые сам Юхан обычно использовал и получал по службе. Озабоченное лицо священника, однако, действовало угнетающе, Юхану Юхан не по себе. Ведь как он и Анна могли совершать что-то греховное? Они же любили друг друга». Именно сейчас, пожалуй, вели себя не лучшим образом, но если смотреть на происходящее с точки зрения долгосрочной перспективы, вряд ли им следовало особо стыдиться. Так случалось порой. Люди могли совершать довольно неприглядные поступки в отношении своих партнеров и в результате находить собственное счастье, и при этом больше не совершать ничего предусудительного. Даже если супружеская измена не улучшает карму. К тому же, Они собираются в дальнейшем жить вместе.